Джен Рейс вернулся к себе опечаленный и с ощущением какой-то странной пустоты в душе. Можно ли ощущать потерю человека, с которым даже не был знаком, думал он. Он узнал, что похороны состоятся на другой день. Все придерживались мнения, что нужно как можно скорее покончить с этим делом, потому как опасались мятежа. Поводов же для опасений набиралось с каждым часом все больше тех краснокожих, которых Снейт видел сидевшими рядышком на веранде, можно было принять заряд ряд старинных ацтекских идолов, высеченных из красного дерева. Но если бы он увидел, что стало с ними, когда они услышали о смерти Патера Брауна? Они, безусловно, восстали бы и линчевали бы лидера республиканцев, если бы их не удерживало уважение к гробу их собственного религиозного вождя. Настоящие же убийцы, линчевание которых никого не удивило бы, исчезли, будто в воздухе растаяли. Никто не знал, что это за люди, видел ли их когда-либо покойный. Застывшие у него на лице выражение и возможно, тем и объяснялось, что он узнал их. Альварес продолжал горячо утверждать, что он к этому делу не причастен, и на похоронах шел за гробом в своем роскошном, зеленом с серебром мундире как бы бравируя своим уважением к покойному. Позади дома миссионера каменная лесенка в несколько ступенек вела на отвесную зеленую насыпь, обсаженную кактусовой изгородью. Там-то на насыпи и поставили гроб у подножия большого покосившегося распятия, которое возвышалось над дорогой. Внизу на дороге было целое море людей, причитавших и перебиравших четки осиротевшее население, лишившееся отца. Альварес держал себя сдержанно и почтительно, хотя все то, что происходило, было прямым вызовом ему. И кончилось бы, думал Рейс, все благополучно, если бы другие оставили демагогов в покой. Рейс с горечью говорил себе, что Мендоза всегда смахивал на глупца, а на этот раз, несомненно, и вел себя соответствующе. Согласно обычаю, распространенному в примитивных обществах, гроб не закрыли и даже лицо оставили открытым. Поскольку это отвечало традиции, вреда от этого быть не могло. Но кто-то из официальных лиц вспомнил французский обычай говорить надгробную речь у могилы. И Мендоза заговорил. Речь была очень длинной, и чем дальше, тем больше падало настроение Джона Рейса, а с ним исчезали и симпатии к религиозному ритуалу. Длинный список самых обветшалых атрибутов святости разворачивался медленно, скучно, как у застольного оратора, который никак не может закончить свою речь. Это уже само по себе было плохо. Но глупость Мендоза дошла до того, что он стал делать выпады и даже бросать оскорбления в адрес своих политических противников. Не истекло и трех минут как произошел самый настоящий скандал, у которого были весьма неожиданные последствия. Зададим же себе вопрос, можно ли ожидать таких добродетелей от тех, кто в безумии своем отрекся от веры отцов? Да, среди нас есть атеисты, атеисты-вожди, даже подчас атеисты-правители, их-то гнусная философия и приносит плоды в виде преступлений, подобных этому. Если мы спросим, кто умертвил этого святого человека, то несомненно окажется, что... Африканский дикарь притаился в глазах Альвараса, авантюриста со смешанной кровью. Рейс вдруг понял, что человек этот все-таки варвар и не умеет владеть собой до конца, что весь его просвещенный трансцендентализм недалеко ушел от идолопоклонничества. Как бы то ни было но Мендозе не удалось закончить фразу, так как Альварес выскочил вперед и завопил во всю мощь своего голоса. «Кто убил его? Его убил ваш бог, его собственный бог. Вы сами говорите, что он умерщвляет всех своих верных и глупых слуг, как умертвил вот этого!» Резким движением он указал не на гроб, а на распятие. Несколько овладев собой, Он продолжал все еще сердитым, но более спокойным тоном. «Я не верю, но вы ведь верите! Разве не лучше обходиться совсем без Бога, чем иметь Бога, который расправляется с вами таким образом? Я, по крайней мере, нисколько не боюсь утверждать, что в этом слепом и бессмысленном мире нет силы, которая могла бы услышать ваши молитвы и вернуть вам друга». Как бы я ни бросал вызов небесам, чтобы они воскресили его, он не воскреснет. Так вот, проверим, Бог, которого нет, бросаю тебе вызов. Разбуди этого уснувшего навеки человека. Все оцепенело кругом. Демагог произвел желанную сенсацию. — Следовало ожидать, — хрипло выкрикнул Мендоза, — раз мы допустили такого, как вы! Новый голос прервал его, высокий и пронзительный голос с американским акцентом. — Стойте, стойте! — кричал журналист Снейт. — Смотрите! Клянусь, я видел, он шевельнулся! Он взбежал по ступенькам и бросился к гробу, а толпа внизу всколыхнулась, охваченная безумным волнением. Снейт тотчас оглянулся, лицо его выражало величайшее изумление. Он поманил пальцем доктора Кальдерона, и тот поспешил к нему. Когда они оба отстранились от гроба, всем стало ясно, что положение головы Патера Брауна изменилось. Толпа испустила вопль, который оборвался на середине, будто повис в воздухе, так как в это время Патер Браун вздохнул и приподнялся на локтях в гробу, затуманенным взором, глядя на толпу.